Глава девятая. Запад. Наверное, такие прогулки в Ирсире не в обычае. Мешает нестерпимая жара. Они прогуливались по саду королевы. Раньше Эда в нем не бывало. Этот приятный уголок предназначался для собран, ее самых приближенных дам и совета добродетелей. Дама Арбелла Глен так и не встала с постели. Придворные шептались безумолку. Если она умрёт, понадобится новая дама-опочивальня. И другие высокородные камеристки заранее старались выказать перед собран свой ум и таланты. Несомненно, потому-то Ленора рассердилась так, увидев, как Эда проявила своё искусство сказительницы. Боялась, что кто-то со стороны урежет её шансы. «Зимой нет, а летом мы носим просторные шёлковые одежды, которые защищают от зноя». ответила Эда. Я, когда жила в Румелабаре у его превосходительства, часто читала сидя у пруда в его поместье. Дорожки там затенялись деревьями сладких лимонов, а воздух охлаждали фонтаны. Мирное было время. По правде сказать, Эда всего раз побывала там. Детство она провела в обители. Понимаю. Сабран держала в руках расписной веер. А молилась ты певцу Зари? Да, моя госпожа. В доме молчания. Они прошли в уголок сада, где пышно цвели сливы. Двенадцать рыцарей-телохранителей следовали за ними в отдалении. За последние несколько часов Эда увидела, что под наружным всезнанием королева Ниса скрывала весьма ограниченное представление о мире. Запертая в стенах своих дворцов, она познавала земли вне Ниса по деревянным глобусам, письмам послов и иноземных правителей. Собран бегло говорила на Менском Ихроте, и в истории стран-добродетели наставники ее просветили, но, опрочем, она знала немного. Эда чувствовала, какого труда стоило королеве удержаться от расспросов о юге. Эрсир не исповедовал шести добродетелей, как и граничащие с ним земли Лазии, хотя эта страна и занимала важное место в легенде об основании Иниса. Явившись к низкому двору, Эда публично обратилась к шести добродетелям. Однажды весенним вечером она, стоя в королевском святилище, присягнула на верность дому Беретнет и получила шпоры и перевесь, причитавшиеся последователям Галиана. За это ей было обещано место в Халгаланте, небесном чертоге святого. Она сказала святителю, что до прибытия в Инис держалась вера в певца Зари, у которого в Эрсире было больше всего последователей. Никто в том не усомнился. Эда никогда не веровала в певца Зари. Эрсирка по крови, она родилась не в Эрсире и бывала в нем нечасто. Истинная ее вера была известна только в обители. «Его превосходительство говорил мне, что твоя мать не из Эрсира», — припомнила Сабран. «Нет, она родилась в Лазии». «Как ее звали?» «Зала». «Я сочувствую твоей потере». «Благодарю, моя госпожа», — отозвалась Эда. «Это было давно». При всех различиях между ними обе знали, что значит «потерять мать». Когда часы на башне пробили одиннадцать, Сабран остановилась у своего птичника. Она открыла дверцу, и на запястье ей выпрыгнула крошечная зеленая птаха. «Это птица из Лазии, сказала Сабран. Солнце играло в изумрудах ее ожерелья. «Там родилась святая дева, от которой идет мой род». «Вы бывали в Лазии, королева?» — спросила Эда. «Нет, я никогда не ступала ногой за пределы стран-добродетели». Эда поймала себя на знакомой вспышке досады. Чистейшее лицемерие со стороны енисцев — вести свою главную легенду из Лазии и при том обзывать ее народ еретиками. «Конечно», — сказала она вслух. Сабран бросила на нее взгляд. достала из мешочка на поясе и высыпала себе на ладонь несколько зернышек. «Вынеси эту птичку, называют любовником», — сказала она. Птаха у нее на запястье весело чирикала. «Они выбирают одного спутника на всю жизнь и узнают его песню даже много лет спустя. Вот почему птички-любовники святы для рыцаря верности. Они воплощают желанное для каждой души единение в супружестве». «Я их хорошо знаю», — сказала Эда. Птичка клевала зерна. «На юге их называют персиколицами-пересмешниками». «Персиколицами?» «Персик — это сладкий оранжевый плод с косточкой внутри, моя госпожа. Он произрастает в Ирсире и кое-где на востоке». Собран любовалась клюющей птичкой. «Поговорим о востоке», — предложила она, возвращая птицу на жердочку. Солнце жарило, как печка. Но королева как будто и не думала уйти под крышу. Они продолжали прогулку по дорожкам среди вишневых деревьев. «Чувствуешь запах дыма, госпожа?» — спросила Собран. «В городе зажгли костры. Этим утром на площади Мариан сожгут двух певцов рока. Ты это одобряешь?» В Инисе числилось два рода еретиков. Немногие здесь и там держались древней веры ниса Поклонялись природе, как делали их предки до основания дома Беретнет, когда рыцарство было еще юным, а страна жила под тенью лесной хозяйки. Таких принуждали отречься или заключали в тюрьму. Были и другие, пророчившие возвращение Безымянного. За последние два года такие певцы Рока стекались вниз из Искалина и сколько успевали, проповедовали в городах. Таких, по приказу герцогини справедливости, сжигали. «Жестокая смерть», — сказала Эда. «Они хотели бы видеть в огне весь и низ. Хотели бы, чтобы мы раскрыли объятия безымянному, приняли его как Бога. Дама Игрейн говорит, что мы должны поступать с нашими врагами так, как они хотели бы поступить с нами». «И святой тоже так говорит королева», — сдержанно спросила Эда. «Я не так хорошо наставлена в шести добродетелях, как вы». «Рыцарь доблести велит защищать нашу веру». «И все же вы приняли дар от обрехта князя Ментиндонского, который торгует с Востоком. Он даже вручил вам восточные жемчужины», — заметила Эда. «Кое-кто мог бы сказать, что он поддерживает ересь своими деньгами». Ей бы следовало прикусить язык. Сабран наградила собеседницу ледяным взглядом. «Я не принадлежу к святителям», — и не мое дело объяснять тебе тонкости шести добродетелей», — сказала она. «Если ты желаешь обсудить эти сложности, госпожа Дариан, советую поискать собеседников в другом месте. Например, в моей невидимой башне, с прочими, кто сомневается в моем праве судить, исходящим, напомню, от самого святого». Собран отвернулась от нее. «Доброго утра». Она ушла в сопровождении своих рыцарей-телохранителей. оставив Эду одну под деревьями. Когда королева скрылась из виду, Эда прошла через лужайку к фонтану и села на краю, проклиная себя. От жары она утратила рассудок. Плеснув воды себе в лицо, Эда напилась из ладоней под взглядом статуи Корнелиан I, цветка Аскалона и четвертой королевы Рода Беретнет. Правящей династии Иниса скоро должно было исполниться тысяча шесть лет. Эда закрыла глаза, позволив струйкам воды стекать по шее. Она восемь лет провела при дворе Собран-девятой. И за все это время ни словом не позволила себе уколоть ее. А теперь стала подобной ехидни, неспособной удержать язык свой за зубами. Что-то подмывало ее нарочно задевать и низкую королеву. Это что-то надо было вырубить с корнем. Не то при этом дворе ее проглотят и не заметят. Все её дела в тот день проходили, как в тумане. В тёплую погоду ещё труднее было исполнять поручения. Даже Ленора притихла, её золотые волосы увлажнил пот, а Разлайн Венц целый день всё яростнее обмахивалась веером. После ужина Эда с другими женщинами пришла на молитву в святилище добродетелей. Королева-мать приказала вставить в его окна синее стекло, от которого зал казался подводным храмом. В святилище стояла одна статуя по правую сторону от алтаря — галиан, сложивший ладони на рукояти Аскалона. Слева осталось только подножие в память о женщине, которую в Энисе помнили как королеву Клеолинду или деву. Энисцы не сохранили записей о наружности Клеолинды. Все изображения, если и существовали, были уничтожены после ее смерти — И ни один и низкий скульптор даже не пытался создать подобие первой королевы рода Беретнет. Многие объясняли это тем, что король Голиан не мог видеть образа женщины, ушедшей от него сложа роженицы. Даже в обители сохранились лишь немногие рассказы о матери. Так многое было уничтожено или утрачено. И пока другие молились, молилась и Эда. «Мать, молю тебя!» Направь меня в этой стране обманщика. Мать, взываю к тебе, позволь мне держаться с достоинством в присутствии этой женщины, притязающей на родство с тобой. Ведь я клялась ее охранять. Мать, умоляю, дай мне отвагу, достойную моего плаща». Собран поднялась и коснулась рукой статуи своего предка. Когда она со своими дамами выходила из святилища, Эда заметила среди фрейлин трюд. Та смотрела прямо перед собой, но сложенные руки были сжаты чуть сильнее, чем принято. Когда легла ночь, и все ее обязанности в королевской башне были исполнены, Эда спустилась по тайной лестнице к причалу, на которой выгружались барж, доставленные из города товары, и стала ждать в нише с колодцем. Трюд Удзидюр пришла в плаще с капюшоном. «Мне запрещено после наступления темноты выходить из сундучка без сопровождения». Трюд убрала под капюшон выбившийся рыжий локон. «Если дама Олива заметит, что меня нет...» «Ты не раз встречалась с любовником, сударыня, и надо думать», — добавила Эда, — «без сопровождения». Темные глаза смотрели на нее из-под головного убора. «Чего ты хочешь?» «Хочу знать, что задумали вы с Сульярдом. В письмах упоминается какое-то предприятие». «Это не твоя забота». «Так позволь мне порассуждать». Того, что я видела, довольно, чтобы понять, как ты интересовалась Востоком. «Думается, мне вы с Сульярдом решили вместе пересечь бездну с какой-то дурной целью, но он отправился без тебя. Я ошибаюсь?» «Ошибаешься. Если уж ты влезла в это дело, так знай правду», — едва ли не со скукой проговорила Трюд. «Триам отправился в Млечную Лагуну. Мы решили жить как супруги там, где ни королева Собран, ни мой отец», не сумеют разрушить наш брак. Не лги мне, сударыня. При дворе ты показываешь лик невинности, но, я думаю, у тебя есть и другой». Причальные ворота открылись. Девушки забились в глубину ниши, пережидая, пока пройдет насвистывающий стражник с факелом. Он ушел вверх по лестнице, не заметив женщин. «Мне нужно вернуться в девичью», еле слышно выдохнула Трюд. «Мне еще надо найти...» «Шестнадцать цукатов для этой мерзкой птицы. Он развоняется, если я слишком задержусь». «Тогда говори, что вы с Сульярдом затевали?» «А если не скажу?» — со смешком возразила Трюд. «Что ты тогда будешь делать, госпожа Дариан?» «Возможно, сообщу главному секретарю, что подозреваю тебя в заговоре против Ее Величества. Не забывай, детка, у меня твои письма». «А могут, — добавила Эда, — найтись и другие средства тебя разговорить». Трюд настороженно смотрела на нее. «Не подобают такие речи придворной даме», — сказала она тихо. «Кто ты? Отчего так интересуешься тайнами и низкого двора?» На лице девушки внезапно мелькнула подозрительность. «Или ты из осведомителей комба Я слышала, что он не брезгует самыми подлыми шпионами. С тебя довольно знать, что я считаю своим делом защиту ее величества. Ты камеристка, а не рыцарь-телохранитель?» «Тебе мало дела менять простыни?» Эда шагнула к ней ближе. Она на пол головы возвышалась над Трюд, рука которой уже потянулась к кинжалу на поясе. «Быть может, я и не рыцарь», — сказала Эда. «Но, прибыв к этому двору, я поклялась защищать королеву Сабран от врагов». «И я также клялась», — горячо ответила Трюд. «Я ей не враг, как и люди Востока. Они не меньше нашего ненавидят безымянного». «Благородные создания, которым они поклоняются, ни в чем не подобны змеям!» Труд подтянулась, став выше ростом. «Драконье племя пробуждается, Эда. Скоро они восстанут, безымянный и его слуги, и гнев их будет ужасен. И в сражении с ними нам нужна будет помощь, помощь с Востока!» Эду пробрала зноб. «Ты задумала военный союз с Востоком?» — пробормотала она. задумала призвать их змеев как подмогу против пробуждающихся западников. Трюд все еще смотрела на нее блестящими глазами. «Дура, упрямая дура, когда королева узнает, что ты связалась со змеями, они не змеи, они драконы, а это добрейшие создания. Я видела картинки, читала о них в книгах, в восточных книгах. Да, их драконы от воды и воздуха, а не от огня». «Мы так давно разошлись с Востоком, что забыли об этой разнице». Заметив недоверие во взгляде Эды, Трюд попробовала зайти с другой стороны. «Ты тоже чужестранка в этой стране, так послушай меня». «Что, если инисты заблуждаются, и не непрерывность рода Беретнет сдерживает мощь безымянного?» «Дитя, что ты лепечешь?» «Ты сама знаешь, что-то меняется. Драконье племя просыпается». «Искалин Калин от добродетели, и это только начало!» Она понизила голос. «Безымянный возвращается, и я думаю, что он вернется скоро!» Эда на миг онемела. «Что, если не непрерывность рода Беретнет сдерживает мощь безымянного?» «Как эта девица из страны добродетели додумалась до столь еретической мысли?» «Конечно, она вполне может оказаться права». И настоятельница говорила об этом Эдди, когда, отправляя в Энис, объясняла, почему считает нужным послать одну из сестер для охраны королевы Сабран. «Возможно, дом Беретнет и его потомство защищают нас от безымянного, а возможно и нет. Доказательств нет в обоих случаях. Так же, как нет доказательств в пользу происхождения королев Беретнет от матери». Если это так, их кровь священна, и ее должно защищать. Эда и сейчас видела настоятельницу яснее весенней воды. В этом и беда с легендами, дитя. Невозможно взвесить, сколько в них истины. Потому Эду и послали в Энис. Защищать собран на случай, если мифы не лгут, и ее наследница предотвратит пробуждение врага. И вы решили подготовить нас к его второму пришествию, Сделанной насмешкой проговорила Эда. Трюд вздернула подбородок. «Да, на Востоке рядом с людьми живет множество драконов. Они не подчиняются безымянному», — сказала она. «Когда он вернется, нам для победы над ним понадобятся восточные драконы. Мы должны вместе предотвратить повторение горя веков. Мы с Триамом не допустим гибели рода человеческого. Может, мы малы и молоды, но за свою веру мы потрясем мир. права она или нет, но убежденность горела в этой девушке факелом. «Откуда такая уверенность, что безымянный придет?» спросила Эда. «Разве дети стран-добродетели не рождаются с верой, что королева Сабран сковывает его цепями?» Трюд выпрямилась. «Я люблю королеву Сабран», сказала она. «Но только незрелое дитя верит на слово любым сказкам. В Энисе верят слепо, а у нас в Ментендоне...» нет доказательства. И у тебя есть доказательства возвращения безымянного или одни догадки? Недогадки, гипотезы. Каковы бы ни были твои гипотезы, твой замысел еретичен. «Не тебе говорить мне о ереси», огрызнулась эстрюд. «Не ты ли поклонялась певцу Зари?» «Мы здесь не о моей вере говорим», Эда помолчала. И так Сульярд сбежал, бросился на восток, Лелея — безумный замысел союза для спасения королевы без ее ведома. Эда присела на кромку колодца. «Твой любовник погибнет». «Нет, сейкинцы выслушают». «Он неофициальный посол Иниса. С чего бы они стали слушать?» «Триам их убедит. Он, как никто, умеет высказать душу. А убедившись в истинности угрозы, правители Востока обратятся к собран. И она увидит, что союз необходим». Девочку ослепила страсть. Сульярда казнят, стоит ему ступить на землю Востока, а Собран скорее отрежет себе нос, чем заключит союз со змеелюбами, даже если бы ее удалось убедить, что безымянный может восстать, пока она дышит. Север слаб, рубила свое трюд, а юг слишком горд, чтобы иметь дело со странами добродетели. Щеки ее разгорелись, соперничая с пламенем волос. «Ты смеешь осуждать меня?» «За то, что я искала помощи!» Эда заглянула ей в глаза. «Ты, пожалуй, воображаешь, что одна стремишься спасти мир», — сказала она. «Но ты и понятия не имеешь, на чем стоишь». «Как и все вы». Видя, как сошлись брови трют она продолжала. «Сульярд обратился к тебе за помощью. Чем ты помогла его побегу? Какие составила планы?» Трют молчала. «Если ты хоть чем-то ему помогла, это была измена». «Ни слова больше не скажу». Трюд отстранилась от нее. «Ступай к даме Оливии, если хочешь. Только сперва объясни ей, что ты делала в девичьей». Она хотела уйти, но Эда поймала ее за запястье. «В книге ты записала имя, Никлайс. Думаю, ты имела в виду Никлайса Роуза, анатома». Трюд замотала головой, но в ее глазах Эда увидела признание. «При чем тут Роуз?» Ответить Трюд не успела. потому что налетел ветер. Вздрогнула каждая ветвь на каждом дереве. Смолкли все птицы в птичнике. Все замерло. Отпустив трюд, Эда выступила из ниши. В городе полили пушки. Щелкали, как каштаны на огне мушкеты. За спиной у Эды замерла у колодца трюд. «Что это?» — спросила она. Эда вздохнула, чувствуя, как стучит кровь. В пальцах и ладонях звенело. Давно она не ощущала этого в своем теле. Впервые за многие годы в ней воспламенился Сиден. Что-то близилось. То, что продвинулось так далеко, должно было прорвать береговую оборону или уничтожить ее. Вспышка, подобная солнцу, прорвала облака, опалила жаром глаза и губы, и над внешней стеной дворца пронесся змей. Он сжег лучников и мушкетеров, В щепке разбил ряд катапульт. Трюд осела на землю. Эда по одному только размеру узнала его. Высший западник. Чудовище от клыков до плети хвоста, ощетинившееся смертоносными шипами. Покрытое боевыми шрамами брюхо было бурым, как ржавчина, а остальная туша черна, как смола. Выпущенные со сторожевых башен стрелы скользили по его чешуе. Стрелы были бессильны. И мушкеты. Это ведь не просто один из змеев, даже не просто высший западник. Этого создания не видел на своем веку никто из ныне живущих. Но имя его это знало. Феридел. Он, называвший себя правым крылом безымянного. Феридел, вскормивший и возглавивший драконье воинства, чтобы в горе веков поставить на колени род человеческий. Он проснулся. Зверь кружил над Сколонским дворцом, его тень ложилась на сады и лужайки. Эдди стало дурно. Кровь у неё горела, запах чудовища воспламенил седен в её жилах. Длинный лук, спрятанный в её комнате, был недоступен. Годы без событий притупили её бдительность. Феридел опустился на невидимую башню. Его хвост обвил стены змеиными ветками, а когти нашли опору на шпиле. посыпавшаяся вниз черепица заставила разбежаться стоявших внизу голову его венчали два беспощадных рога глаза пылали из темноты колодцами магмы королева собран небо отозвалось на его голос должно быть эти слова услышала половина с колонна семя защитницы с башни посыпались новые осколки камня стрелы отскакивали от его брони выходи Предстань пред своим древним врагом. Или смотри, как будет гореть твой город». Сабран не ответит на этот вызов. Кто-нибудь ее удержит. Совет добродетелей вышлет представителя для переговоров. Феридел оскалил блестевшие металлом зубы. Эди не был виден в верхний балкон высокой алебастровой башни, но ее обострившийся слух различил второй голос. «Я здесь, чудовище!» Эда похолодела. «Дура! Круглая дура!» Показавшись, собран подписала себе смертный приговор. Из всех окон звенели крики. Слуги и придворные высовывались наружу, чтобы увидеть обосновавшееся среди них зло. Другие беспорядочной толпой бежали из дворцовых ворот. Эда кинулась к лестнице. «Так ты проснулся, Феридел!» — пренебрежительно проговорила собран «Чего ты хочешь от меня?» Я явился предупредить тебя, королева низкая. Близится время выбирать, на какой ты стороне. Шипение змея покрыло кожу Эды мурашками. Мое племя зашевелилось в пещерах. Мой брат Камот уже встал на крыло, и скоро за ним последует сестра Гилвеза. Еще до исхода этого года пробудятся все наши сторонники. «Драконье войско возродится!» «Будь проклят с твоими предупреждениями!» Ударила в ответ Собран. «Я не боюсь тебя, ящерица! Твои угрозы невесомы, как дым!» Их слова отдавались в голове Эды грохотом грома. Исходящие от Фериделла миазмы жерновами перемалывали все ее чувства. «Мой повелитель шевелится в бездне!» Мелькая языком, говорил змей. «Тысячелетие на исходе!» «Твой род был величайшим нашим врагом прежде», — Сабран берет «В дни, что вы зовете горем веков». «Тогда моя проматерь показала вам, чего стоит и низцы, а теперь покажу я», — отрезала Сабран. «Ты говоришь о тысячелетии, змей? Что за ложь несет твой раздвоенный язык?» В ее голосе звенела обнаженная сталь. Этот ты скоро изведаешь сама. Змей вытянул шею, приблизив голову к другой башне. Один раз я предлагаю тебе присягнуть на верность моему повелителю и назвать себя плотской королевой Иниса. В его глазах ревело пламя. Иди же, ныне за мной, отдайся, сделай верный выбор, как сделал его Искалин. Воспротивийся, и ты сгоришь. Эда взглянула на часовую башню. До Лука ей не добраться, но оставалось другое. «Твоя ложь не найдет опоры в сердцах Эниссов. Я не Сигоса. Мой народ знает, что твоему повелителю не проснутся, пока жива кровь святого. И если ты ждешь, что я когда-нибудь назову эту страну драконьим королевством, тебя ждет горькое разочарование, червь». «Ты уверяешь, что страну защищает твоя кровь?» произнес Феридел. И однако ты решилась выйти ко мне. В темноте его пасти краснели раскаленные зубы. Или ты не страшишься моего пламени? Святой защитит меня. Даже самый опьяненный верой дурень не поверил бы, что рыцарь Голиан Беретнет протянет руку из своего небесного чертога, чтобы защитить от этого пламенеющего брюха. Ты говоришь с тем, кому известно, как слаба плоть. В первый день горя я сразил собран Честолюбивую. Твой святой, — Феридел выпустил клуб дыма, — ее не спас. Склонись передо мной, я избавлю тебя от такого конца. Откажись, и ты теперь же разделишь ее судьбу. Если Сабран ответила, Эда не слыхала. Ветер свистел в ее ушах, когда она ворвалась в сад солнечных часов. Лучники пускали в змея стрелу за стрелой, но ни одна не пробила его чешуи. Собран станет дразнить Фериделла, пока он ее не спалит. Тупица, как видно, взаправду верит в защиту своего жалкого святого. Эда промчалась мимо алебастровой башни. Сверху дождем сыпались обломки, перед ней упал мертвым один из стражей. Проклиная тяжесть своих юбок, она добежала до королевской библиотеки, Распахнула дверь и, виляя между полками, отыскала вход в часовую башню. Она сбросила плащ, расстегнула пояс. Вверх по винтовой лестнице, все выше и выше. За стеной Феридел все насмехался над собран. Эда остановилась на колокольне, где в арке окон своим воем врывался ветер и окинула взглядом небывалое зрелище. Королева Эниса стояла на верхнем балконе алебастровой башни. Та возвышалась недалеко к северо-востоку от невидимой башни, на которой готовился убивать Феридел. Змей против королевы. В ее руке был церемониальный меч, представлявший истинный меч Оскалон, Бессильное оружие. «Покинь этот город, никому не причиняя вреда!» — выкрикнула Сабран. «Или клянусь кровью святого, которая во мне, ты познаешь поражение страшнее всех, Какие наносил рот Беретнет твоему племени?» Феридел снова оскалился, но Собран отважилась и на следующий шаг. «Прежде чем покинуть этот мир, я увижу твой род поверженным, навеки замурованным в горных пропастях». Феридел вздыбился и расправил крылья. Против этого Левиафана королева и низкая казалась меньше куклы. И все же она не отступила. В глазах змея горела жажда крови. Они разгорелись так же жарко, как огонь в его брюхе. Эда поняла, что на решение у нее остался один миг. Ветряной щит. Другого выбора не было. Такие защиты расходовали много седена, а у нее так мало осталось. Но, может быть, если она отдаст все до последнего, это спасет Сабран. Эда протянула руки к алебастровой башне, выбросила свой седен наружу и обвела им и низкую королеву. Едва Феридел дал волю своему пламени, Эда сорвала цепи, сдремавшей в ней силы. Пламя столкнулось с древним камнем. Сабран скрылась в дыму и вспышке. Эда смутно отметила появление ворвавшейся на колокольню Трюд, но скрываться было поздно. Все ее чувства сомкнулись на Сабран. Она ощущала, как натягиваются защитные пряди, окружившие королеву, как огонь борется с ними за власть, и боль пронизывала её тело, из которого созданная защита вытягивала остатки Сидена. Пот насквозь промочил корсет. Выброшенные вперёд руки тряслись от усилия. Когда Феридел сомкнул челюсти, упала тишина. Чёрные клубы, медленно расходясь, велись вокруг башни. Эда ждала с готовым лопнуть как барабан сердцем, пока не увидела в дыму маленькую фигурку. Сабран беретнет, осталась невредима. «Теперь моя очередь предупреждать. Предупреждаю именем моего предка», задыхаясь, проговорила она, «что если ты пойдешь войной на страны-добродетели, его священная кровь потушит твой огонь. И навсегда». Феридел не замечал ее. Сейчас его занимало иное. Он смотрел на почерневший камень и чистый круг, в котором стояла Собран. Безупречный круг. Ноздри его полыхнули, зрачки сошлись в узкие щели. Он не в первый раз видел щит. Эда застыла статуи, пока его жестокий взгляд искал ее, и Собран тоже стояла неподвижно. Когда взгляд змеи упал на колокольню, он раздул ноздри, и Эда поняла, что враг уловил ее запах. Она выступила из тени и встала под часовым циферблатом. Феридел показал зубы. Все шипы на его спине вздыбились, протяжное шипение сорвалось с языка. Эда, выдержав его взгляд, потянула из ножен кинжал и, через разделявшую их пустоту, нацелила на него острие. «Я здесь», — тихо сказала она, — «я здесь». Высший западник ответил ей гневным ревом. Толкнувшись задними лапами, он сорвался с невидимой башни, сбив этим движением кусок шпиля, и большую часть восточной стены эда отскочила за колонну когда огненный шар разбился о часовую башню барабанные удары крыльев затихли вдали эда снова вышла к балюстраде собран все еще стояла на балконе в светлом кругу камня меч выпал из ее руки она не глядела на часовую башню и не замечала взгляда эды когда к ней выбежал комп королева упала ему на руки и он унёс её в глубину алебастровой башни. «Что ты сделала?» — прозвучал за спиной у Эды дрожащий голос. «Я видела! Что это ты сделала?» Эда опустилась на пол колокольни. Голова моталась, её била крупная дрожь. Сила крови иссякла. Кости казались пустыми, с тела будто содрали кожу. Ей нужно было дерево, хотя бы вкус его плода на языке, Апельсиновое дерево спасло бы ее. «Ты ведьма!» — Трюд, бледная, как пепел, пятилась от нее. «Ведьма! Ты колдовала, я видела!» «Ты ничего не видела». «Это была аэромантия», — шептала Трюд. «Теперь я знаю твою тайну, и воняет она похуже моей. Посмотрим, достанешь ли ты Триама с костра». Трюд кинулась к лестнице. Эда метнула свой нож. Даже в таком состоянии она не промахнулась. Трюд, придушенно ахнув, замерла, приколотая к дверному косяку за край плаща. Освободиться не успела, потому что Эда уже стояла перед ней. «Мой долг — разить слуг безымянного. Убиваю я также и тех, кто угрожает дому Беретнет», — проговорила она. «Если ты задумала обвинить меня в колдовстве перед советом добродетелей, советую поискать доказательств. И поспеши». пока я не сделала куколок, твою и твоего любовника, и не пронзила им сердца. Ты думаешь, если Триамсульярд на востоке, я до него не дотянусь?» Трюд с трудом втягивала воздух сквозь зубы. Тронь его хоть пальцем», — прошептала она. «Я увижу, как ты горишь на площади Мариан. Огонь не имеет надо мной власти». Эда выдернула нож. Трюд сползла по стене, едва дыша и зажимая рукой горло. Эда отвернулась к двери. Она часто и тяжело дышала. В ушах у неё стоял звон. Она сумела сделать ещё шаг и упала.